Глава двадцать Лорд де Гест в своем доме. Граф и Джон Имс, отделавшись от быка, вместе отправились к господскому дому. «Вы можете написать записку к вашей матери, я пошлю ее с мальчиком». Это был ответ милорда, когда Имс, под предлогом, что его будут ждать дома, отклонялся от приглашения к обеду в господском доме. Мое платье в таком беспорядке, милорд, говорил Джонни, я изорвал в изгороде мои панталоны. Но ведь у меня, кроме нас, двоих и доктора Крофтса никого не будет. Доктор, наверное, не взыщет, когда расскажем ему всю историю, а что касается до меня, то мне все равно, если бы вы были в одной сорочке. Вам веселее будет возвращаться в Гествик. Пойдемте, пойдемте. Имс не имел больше предлогов и потому повиновался приказанию, Теперь он не был так бесцеремонен с графом, как в минуты сражения. Мысль, что графская челядь увидит его в разорванном платье и с непокрытой головой, конфузила его, и ему хотелось лучше отправиться домой. Кроме того, он хотел снова обратиться к размышлениям о сцене, происходившей в Валингтонском саду. Как бы то ни было, он считал себя обязанным поминоваться графу и потому пошел вместе с ним через парк. По дороге граф говорил весьма немного. Он был утомлен и задумчив. В немногих словах, высказанных им, обнаруживалась досада на неблагодарность к нему любимого быка. «Я никогда не дразнил, никогда не обижал его!» «Я полагаю, это самое опасное животное», — сказал имс. «Нисколько!» когда с ними обходятся как следует. всему виной, я думаю, красный носовой платок. Мне помнится, что перед ним я вытирал свой нос». Своему избавителю он ни разу не выразил благодарности. «Где был бы я теперь, и что было бы со мной, если бы вы не пришли ко мне на помощь?» — воскликнул он после избавления и больше этого не считал за нужное ничего сказать имсу. Впрочем, он старался быть любезным, и когда пришел домой, его спутник почти радовался, что его принудили обедать в господском доме. «Теперь мы чего-нибудь напьемся!» — сказал граф. «Мне кажется, я в жизни свою не испытывал такой зажды!» Показавшиеся два лакея обнаружили изумление при виде Джонни. «Молодой джентльмен, кажется, ранен, милорд!» — сказал дворецкий, глядя на окровавленное лицо нашего молодого друга. — Его панталоны ранены еще хуже, — сказал граф. — Я бы дал надеть ему свои, да они для него будут слишком короткие и слишком широки. Не правда ли? Мне жаль, что вы находитесь в таком неприятном положении, но не думайте об этом. — Я вовсе и не думаю. — Я уверен, Виккерс, мистер Имс обедает со мной. — Слушаю, милорд. Он потерял шляпу на середине моего выгона. Пусть человека три или четыре сходят за ней. Три или четыре человека? Милорд, да, три или четыре человека. С быком моим делается что-то не совсем хорошее. Да позови какого-нибудь мальчика. Пусть он возьмет лошадь и свезет записку в к мистрис Имс. Ах, как хорошо! Теперь мне гораздо легче» сказал граф, поставив на стол стакан, из которого утолял жажду. «Пишите теперь записку, а потом отправимся посмотреть фазанов до обеда». Виккерс и Лакей догадывались, что что-нибудь случилось необыкновенное, потому что граф особенно хлопотал насчет обеда. Он был очень взыскателен и любил, чтобы гости являлись к его обеду, одетые согласно требованиям современной моды. Он сам никогда не садился за стол даже без гостей, не заменив свой утренний, далеко не блестящий наряд парой черного платья с белым галстуком. Оставлял свои старые охотничьи серебряные часы, которые носил в течение дня на засаленной ленточке, накинутой на шею, и надевал небольшие золотые часы с цепочкой и печатями, которые целый вечер болтались над его жилетом. Однажды как-то доктор Груфен был приглашен к нему на обед. «На котляту холостяка!» — говорил граф. «Кроме меня не будет ни души!» Груфен явился к обеду в цветных панталонах и после того ни разу не был приглашен к обеду в Гествикский господский дом. Все это Виккерс знал очень хорошо, а теперь... «Милорд привел обедать молодого имса в лохмотьях, которые висели на нем более чем полунеприлично», как выразился Викарс в кругу своей собратьей в Лакейской. «Поэтому все догадывались, что должно быть случилось что-нибудь необыкновенное». «Я знаю», — говорил Викерс, — «тут было что-то с быком». «Но бык так не мог перервать ему платье». Имс написал к матери записку который говорил, что имел приключение с лордом Дегестом и что его сиятельство принудил его отобедать с ним. «Я в клочки изорвал панталоны», — прибавил он в постскриптуме и потерял свою шляпу. Все прочее обстоит благополучно. Он вовсе не знал, что лорд Дегест отправил к мистес Имс коротенькую записку от себя. «М.Г.». Мы приводим здесь вполне содержание записки графа. Ваш сын, благодаря проведению, спас мою жизнь. Как это было, я предоставляю ему самому рассказать вам. Он был так добр, что проводил меня до дому и воротится в Гествик после обеда с доктором Кроссом, который тоже обедает здесь. Поздравляю вас с сыном, одаренным таким хладнокровием, присутствием духа и добрым чувством. Ваш вернейший слуга Дегест. Четверг, октября 1860 такого-то года. После этого лорд Дегест и Джонни Имс отправились смотреть фазанов. «Знаете ли что?» — сказал граф. «Я бы вам советовал заняться охотой. Это удовольствие принадлежит джентльмену, который в состоянии держать дичь в своем поместье». «Но, милорд, вы знаете, что я постоянно живу в Лондоне?» «Нет, неправда». В настоящую минуту вы не в Лондоне. Вы всегда имеете каникулы, и если вы вздумаете поохотиться, помните, что в моем поместье вы можете распоряжаться, как в своем собственном. Это несравненно лучше, чем спать под деревьями. До сих пор не могу понять, что принудило вас расположиться там. В тот день вы, кажется, не имели дела с быком. Нет, милорд. Тогда я даже не видел быка. Прекрасно! Вы понимаете, что я намерен сказать вам? Когда я говорю о чем-нибудь, то прежде всего подумаю об этом. Вы можете стрелять здесь сколько вам угодно, если только вздумаете поохотиться». Полюбовавшись фазанами, они бродили по парку, пока граф не сказал, что пора одеваться к обеду. «Вам не надо одеваться, но, во всяком случае, вы можете вымыть руки и отделаться от крови. Я буду в малой гостиной за пять минут до семи и надеюсь там увидеть вас». «За пять минут до семи?» Граф де Гест пришел в малую гостиную и нашел там Джонни, сидевшего за книгой. Граф был чем-то озабочен, обнаруживал некоторое волнение и вообще казался человеком, которому предстояло совершить непривычный подвиг. Он держал что-то в руках и при входе в гостиную во всех своих движениях был связан. На нем по обыкновению надет был черный фраг, черные панталоны и белый галстук, но золотая цепочка не красовалась уже на его жилете. «Имс», — сказал он, — «я хочу, чтобы вы приняли от меня маленький подарок на память нашего подвига с быком. Он будет напоминать вам об этом подвиге, когда, быть может, меня не станет на этом свете». «О, милорд, это мои любимые часы, которые я носил несколько времени. У меня есть другие, двое или трое, там где-то наверху. Вы не должны отказать мне». Я терпеть не могу, когда мне отказывают. Тут две или три печати, которые я тоже носил. Я снял только печать с моим гербом, которая для вас бесполезна, а мне необходима. Ключа у этих часов нет, они заводятся колечком. Вот так. И граф показал, как нужно обращаться с этой игрушкой. Вы приписываете сегодняшнему происшествию. Большее значение, сказал Инс с расстановкой. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Я очень мало думаю об этом. Я знаю, что делаю. Положите эти часы в карман до приезда доктора. Да вот и он скачет. Я слышу его лошадь. Зачем он не приехал в экипажа? тогда бы мог отвезти вас домой? Я умею хорошо ходить пешком. Я устрою это дело. Слуга отправится на лошади кровца и воротится назад в фаэтоне. Как поживаете, доктор? Полагаю, вы знаете имса. Пожалуйста, не смотрите на него так пристально. Нога у него не повреждена. Повреждены только панталоны. Вслед за этим граф рассказал приключение с быком. «Теперь Джонни сделается героем в нашем городе», — сказал Крофтс. На! Да. Я боюсь только, что он всю славу этого подвига припишет себе, тогда как я боролся вдвое дольше его. Я вот что скажу, молодые люди. Когда я добрался до ворот... Ты думал, что у меня не станет больше духу перелезть через них. Юноше 22 лет легко проскочить сквозь живую изгородь. Но когда человеку стукнуло 60, так он призадумается при подобном подвиге. Обед, кажется, готов, готов и я. Я совсем забыл, доктор, что сегодня мне нужно соблюдать диету. Впрочем, после боя с быком, я думаю, всякому захочется пообедать. Вечер прошел без особенного удовольствия. И я, к сожалению, должен сказать, что граф после чашки кофе сейчас же заснул. Во время обеда он был очень любезен с обоими гостями, но к Имсу оказывал необыкновенное расположение, шутил с ним и вообще обращался с некоторой фамильярностью. Он смеялся над ним, припомнив, как застал его спящим под деревом. «Имс был тогда такой унылый, что я сейчас же подумал, верно влюблен!» — сказал граф, обращаясь к доктору. Он просил Джонни сказать имя своей возлюбленной. «Выпить разве за ее здоровье?» — продолжал граф, положив руку на графин с портвейном. «Но прежде я должен узнать ее имя. Кто бы она ни была, я уверен, вам нечего стыдиться за нее». «Как? Вы не хотите сказать? Ха-ха-ха-ха! В таком случае я не буду пить больше!» И граф вышел из столовой, но не прежде, как заметив по лицу своих гостей, что шутка его произвела приятное впечатление. Выходя в другую комнату, он облокотился своей рукой на плечо Имса. Слуги видели в этом признак, что молодой человек сделается фаворитом графа. «Он сделает его своим наследником?» — сказал Викерс. Другой лакей не соглашался с этим замечанием, стараясь доказать мистеру Викерсу, что по законам землевладения — Наследником должен быть второй кузен его сиятельства, которого граф никогда не видел и не имел ни малейшего расположения видеть. — Граф не может выбрать себе в наследники, кого вздумается, как это мы можем сделать с тобой, — сказал лакей, как видно, знакомый с законами Отечества. — Неужели не может? Как это жаль, — сказала хорошенькая горничная. Вздор! возразил Виккерс. «Ты по этой части ровно ничего не знаешь. Милорд может завтра же сделать молодого им со своим наследником, то есть наследником своего состояния. Он не может сделать его графом, потому что титул этот передается только кровным родственникам. «А если у него не найдется наследников из его родственников?» спросила горничная. «Он должен их иметь». «Отвечал дворецкий. Они есть у каждого. Если другой сам и не знает их, то их выищет закон». С этими словами мистер Виккерс удалился, чтобы избегнуть дальнейшего диспута. Между тем граф по привычке заснул, и молодые люди из Гествига затруднялись доставить себе какое-нибудь развлечение. Они взяли по книге. Но бывают минуты, когда человек совершенно не способен читать, и когда книга служит только прикрытием его лени или скуки. Наконец доктор Крофтс шепотом намекнул, что пора думать об отъезде домой. ⁇ «А-а-а! Что, что, что, что, да, да, да, да, ⁇ сказал граф. Ведь я не сплю. Доктор ответил на это что он поехал бы домой, если его сиятельство позволит ему отдать приказание подать лошадь. Но граф снова захрапел, не обратив дальнейшего внимания на это предложение. — Не отправится ли нам, не дожидаясь, когда он проснется? — прошептал Имс. — <coughs> Что? — сказал граф. И гости снова принялись за книги. Снова обрекли себя на мученичество минут на пятнадцать. По истечении этого промежутка времени Лакей принес чай. ⁇ «А-а-а-а-а-а! Что? Чай ⁇⁇ сказал граф. Прекрасно, мы выпьем вместе чаю. Я слышал все, что вы говорили. Эти слова со стороны графа всегда возбуждали гнев в Леди Джулии. ⁇ Ты ничего не мог слышать, Теодер. Потому что я ничего не говорила, возражала она. Но я услышал бы, если бы ты говорила, Ха -ха -ха замечал он в свою очередь сердитым тоном. На этот раз ни крофц, ни имс не противоречили ему, и он пил свой чай далеко не вполне проснувшись. С вашего позволения, милорд. Я прикажу подать мою лошадь, сказал доктор. Да? Лошадь? Да. Бормотал граф в полусонном состоянии. Как же вы отправитесь, Имс, если я поеду верхом? Спросил Крофтс. Я пойду пешком, прошептал Имс самым тихим голосом. Что, что, что, что, что, что? что, что Скричал граф, вскочив на ноги. Ах да, отправляетесь домой. А я думал, что еще посидите здесь и посмотрите, как я сплю. Однако, доктор, ведь я не храпел, не правда ли? Так, изредка. Не громко? Скажите им, громко ли я храпел? «Раза два или три, милорд, вы принимались храпеть очень громко. В самом деле, сказал граф с видом крайнего недоумения. А между тем, знаете ли, я слышал каждое сказанное вами слово? Да. В это время подали кабриолет, и двое молодых людей отправились в Гествик, сопровождаемое лакеем, ехавшим позади их на лошади доктора. Послушайте, Имс, сказал граф, простившись с гостями на пороге приемного зала, вы говорите, что послезавтра уезжаете в Лондон. Значит, я с вами больше не увижусь? Нет, милорд, сказал Джонни. Так слушайте же. Перед святками я приеду в Лондон на выставку рогатого скота. 22 декабря. Вы должны обедать со мной в моем доме, в улице Джермин. Семь часов ровно. Смотрите же, не забудьте. Запишите в памятную книжку, когда приедете домой. Прощайте, доктор, прощайте. Я вижу, что мне должно прибегать к и котлете в середине дня». Кабриолет покатился. «Непременно сделает его своим наследником», — сказал Виккер самому себе, медленным шагом пробираясь к своей комнате. «Вы верно возвращались из Оллингтона, когда встретились с лордом Дегестом и Быком», — сказал Крофтс. «Да, я ходил туда проститься». «Все ли они в добром здоровье?» Я видел только одну. Других двух не было дома. Кого же вы видели? Мистерс Дель? Нет. Лили. И верно сидит одна и мечтает о своем прекрасном лондонском обожателе? Конечно, мы должны смотреть на нее, как на весьма счастливую девушку. Я нисколько не сомневаюсь, что она считает себя вполне счастливою. Не знаю, — сказал Джонни. Мне кажется, он очень хороший молодой человек, — заметил доктор. Только мне не совсем нравятся его манеры. Мне тоже не нравятся. По всей вероятности, и ему не нравятся ни мои, ни ваши манеры. Впрочем, все к лучшему. Не вижу тут ничего хорошего. Он просто сноб, а я нет. Джонни выпил у графа две рюмки крепкого портвейна, и потому более чем когда-нибудь был расположен к откровенности и вместе с тем к более крепким выражениям. — Нет. — Я не думаю, что он сноб, — сказал Крофтс. — Если бы он был таким, мисс Дель заметила бы это. — Увидите! сказал Джонни, сильно ударив вожжами лошадь графа. «Увидите! Человек, позволяющий себе важничать перед другими, есть сноб, а он сильно важничает. К тому же я не думаю, что он честный, прямой человек. Черный для нас тот день, в который он явился, Воллингтон. Я не вижу этого. А я так вижу! Впрочем, никому другому я слова не сказал бы об этом и не намерен говорить». Что тут может быть хорошего? Я полагаю, Лили должна теперь выйти за него. Разумеется, должна. И быть несчастную на всю свою жизнь. А -а -а -а -а! И Джонни действительно вздохнул из глубины души. Крофтс, я вам вот что скажу. Он берет прелестнейшую девушку из нашего места. Девушку, которую он ни под каким видом не заслуживает. Я не думаю, однако же, что ее нельзя сравнить с ее сестрой. Сказал Крофтс протяжно. Как? «Лили! Не может сравниться!» — возразил Имс, как будто доктор сказал величайшую нелепость. «Я всегда был такого мнения, что Белл несравненно лучше своей сестры. Вот что скажу я вам! Мои глаза никогда еще не останавливались на создании, которое было бы так очаровательно, как Лили Дель, и этот зверь хочет жениться на ней! Послушайте, Крофтс, я все думаю, как бы мне затеять с ним ссору!» Крофтс, заметив при этих словах свойство болезни, которую страдал его спутник, не сказал больше ни слова ни о Лили, ни о Бел. Вскоре после того Имс находился уже у дверей своего дома и был встречен матерью и сестрой с тем восторгом, с которым встречают героев. Он спас жизнь графа! восклицала мистрис Имс, читая перед дочерью записку лорда Дегеста. О, Боже! И она почти в обморок откинулась к спинке дивана. «Спас жизнь лорда Дегеста!» — сказала Мэри. «Да, благодаря провидению». «Как же он сделал это?» «С помощью своего хладнокровия, присутствия духа и самоотвержения», так, по крайней мере, говорит милорд. Однако и в самом деле, как он сделал это? «Как бы там ни сделал...» «Только все же он изорвал себе платье и потерял шляпу», — заметила Мэри. «Я нисколько об этом не думаю», — сказала миссис Имс. «Не имеет ли граф какого влияния на управление сбора государственных доходов? Прекрасно было бы, если бы он мог повысить Джонни». Ведь это доставило бы сразу 70 фунтов стерлингов в год. Разумеется, он имел полное право остаться и обедать, когда Милорд пригласил его. И Крофтс тоже там. Неужели понадобилась медицинская помощь? Нет, не думаю. Ведь в записке говорится только о панталонах. Таким образом, мать и сестра принуждены были ждать возвращения Джонни. «Расскажи, пожалуйста, Джон, как ты сделал это?» спросила мать, обнимая сына, лишь только отворилась дверь. «Расскажи, как ты спас жизнь графа?» сказала Мэри, стоявшая позади матери. «Неужели его сиятельство был бы убит, если бы ты не подоспел на помощь?» спрашивала мистрис Имс. «И он очень сильно избит!» спросила Мэри. «О, вздор!» отвечал Джонни, на которого результаты дневных подвигов вместе с портвейном графа все еще производили неприятное впечатление. При обыкновенных случаях миссис Имс рассердилась бы на подобный ответ своего сына, но в настоящую минуту она смотрела на него, как на человека, стоявшего весьма высоко в общем мнении, и потому не чувствовала ни малейшей обиды. «Расскажи, Джонни, пожалуйста, нам непременно хочется узнать, как было дело». «Да право, нечего рассказывать, кроме разве того, что на графа бросился бык в то время, как я проходил мимо его поля. Я прибежал на это поле, помог графу, и потом он заставил меня остаться у него обедать «Однако его сиятельство говорит, что ты спас ему жизнь», — сказала Мэри. «Благодаря провидению», — прибавила мать. Граф. Подарил мне золотые часы с цепочкой, — сказал Джонни, вынув из кармана графский подарок. Признаться, я давно нуждался в часах. Мне не хотелось, однако же, брать их. — С твоей стороны было безрассудно отказаться от них, — сказала мать. — Я от души радуюсь, что ты был так счастлив. Помни, Джонни, когда тебе встречается счастье. Не отворачивайся от него». Наконец, нежность матери и сестры заставили Джонни растаять, и он рассказал им всю историю. Боюсь только, что при описании подвигов графа, вооруженного лопаткой, он едва ли отозвался от своем патроне «с достодолжным уважением».